Глава 5 На втором этаже я обнаружил ванную, о которой говорил Скэрел. Она находилась в конце коридора. Неприметная дверь сливалась со стеной. Помещение оказалось настолько маленьким, что места хватило только для душевой кабинки да раковину с унитазом. Разница между нашими домами была колоссальная. Одна моя ванная комната была размером со спальню Плоу. Я с облегчением вспомнил, что сегодня суббота, и я не проспал лицей. Просто гора с плеч упала. В моем лице и прогулы жестко контролировались. Если бы я не появился на занятиях, отцу уже доложили бы о моем отсутствии. Оспежившись, я почувствовал себя человеком. Кажется, аспирин начал действовать и прогнал дятла, все это время нещадно долбившего по моей черепушке. Отражение в зеркале выглядело кошмарно. Так хреново мне было только после смерти матери. Но тогда внешний вид меня вообще не волновал. Кажется, те месяцы прошли на автопилоте. Возвращаясь в комнату с Скэриэла, я скинул простыню и понес ее в руках. Я слышал голос друга из кухни на первом этаже. Он с кем-то разговаривал по телефону. Кажется, Эдварда, его дяди не было дома, а значит, я мог не стесняться посторонних взглядов. В шкафу я быстро нашел свои брюки. Поразительно, как Скэр аккуратно их сложил, при том, что его вещи валялись рядом одной большой кучей. Моя рубашка еще не высохла, поэтому я вытянул пару футболок лоу и выбрал ту, которая пахла стиральным порошком. Не найдя расчески, я провел пятерней по волосам в надежде, что этого будет достаточно». Шкаф не закрылся с первого раза. Что-то мешало на нижних полках. Я нагнулся и вытащил томик стихотворения Артюра Рембо. Держать книги в шкафу с одеждой очень в духе Лоу. В прошлом году Скайрелл познакомился с творчеством Рембо и просто достал меня им. Он выучил наизусть не меньше десяти его произведений и цитировал их по поводу и без. Я не мог понять, делает он это, чтобы продемонстрировать свою эрудицию, или может позлить меня, или нагнать драматизма, особенно когда мне доставалось от брата или отца. Порой все три варианта идеально подходили под ситуацию. Может быть, проникновенными строчками Рэмбо Скэрил хотел разрядить обстановку, но получалось с точностью до да наоборот. Один раз, когда я был очень раздражен после ссоры с братом, Лоу додумался опять процитировать что-то в духе «Стревожим вихрь разгневанных огней, и мы, и наши названные братья». Примечание. Перевод Федора Кузьмича Сологуба. Так что я со всей силы запустил в него попавшуюся под руку книгой. Он не успел вернуться, и тяжелый корешок ударил его по скуле. Потом три дня он ходил побитой собакой, и мне было тошно и совестно от своего поступка. Но в тот самый момент, когда его скула опухла, а затем налилась синевой Скэрилл умудрился обернуть произошедшее в шутку. «Страйк, Хитклифф, какой бросок!» Когда мы только познакомились, он мало в чем разбирался. У него были смутные представления о поэзии Серебряного века, как и о поэзии вообще. Он только краем уха слышал о сюжетах классических произведений, почти не интересовался историей и никогда не был в театре. Я дал ему почитать «Убить пересмешника», затем «Повелитель мух» и Скэр плотно подсел на литературу. Он выглядел как жаждущий в пустыне, который дорвался до оазиса. Лоу приходил ко мне почти каждый день, чтобы читать, иногда я давал ему книги домой, дарил новые издания. Предложил записаться в библиотеку при лицее, но Скерил отказался. Большую часть книг он читал онлайн и прибегал ко мне обсудить. Но в отличие от него, я был не на домашнем обучении, мне много задавали, и у меня не оставалось времени на обмен впечатлениями». Лоу оказался всеядным в жанрах. Он прочитал все детские книги Габриэлы, вроде «Питер Пен», «Алиса в стране чудес», «Волшебник страны Оз». Ему доставил большое удовольствие сборник мифов в Древней Греции – Из моей домашней библиотеки он прочитал все и пришлось в срочном порядке обновлять книжные полки, чтобы ему было чем поживиться. На шестнадцатилетие я подарил ему одно из первых изданий коллекционера Джона Фауза. Скэрил пришел в такой неописуемый восторг, что сгреб меня в объятия и чмокнул в щеку. В отличие от меня, Скэрил идеализировал исторических личностей, писателей, поэтов, политических деятелей, ученых. Около полугода он не мог говорить ни о ком, кроме Александра Македонского. Бывало, приходил ко мне с утра, усаживался на кровать, включал очередную лекцию о полководце и пропадал так на весь день. Я занимался своими делами, мог даже оставить его в комнате и уйти на пару часов и больше. Он всегда сидел тихо, полностью растворившись в информации, которую получал, так что я даже забывал о его присутствии и вздрагивал, когда он напоминал о себе». готи ты и знал, что Александра упомянули в Коране. Его там зовут Искандаром. он – это люди, избранные Богом». Или «Оказывается, Александра не отравили, он не подхватил никакой индийской болезни, а умер от панкреонекроза. А вот Гефестион скончался от брюшного тифа, но я все равно считаю, что Гефестиона могли отравить. У него было слишком много врагов». Скорел две недели упрашивал меня нарядиться на Хэллоуин Александром Македонским, а сам планировал стать его верным другом Гефестионом. «Нам не обязательно заходить к другим домой за сладостями. Давай просто прогуляемся в таком виде по улицам». Лоу ходил за мной по пятам. «Ты и вылитый Александр в молодости, цвет волос, телосложения». «Знаешь, что успел сделать Александр в 13 лет? Он уже мог принимать иностранных послов, и он укротил Буцефала. Ты помнишь про Буцефала?» «Я знаю историю, Скэр, но отец меня убьет, если узнает, что мы с тобой расхаживаем в образах Александра и Гефестиона. А Гидеон ему в этом поможет. Мой отец тоже в курсе истории, и ему точно не понравится, что мы оденемся, как исторические любовники». и ему будет все равно, захватывал Александр Персию или Индию, как далеко он со своими походами продвинулся в Азии и сколько у него было жен. Скайрил унялся, когда я пообещал, что когда-нибудь в будущем мы устроим вечер в стиле Древней Македонии, будем пить вино, есть мясо и обсуждать походы Александра Великого. Мы много читали, яростно спорили и быстро мирились». Скерриел любил Оскара Уальда, а я его считал переоцененным. Избит бит поколения он выделял только Люсья Накара. Как ты не понимаешь, он их всех собрал, и объединил, когда, как я, утверждал, что основная заслуга в становлении творческой революции принадлежат Керуаку, Бероузу и Гинзбергу. Мы могли до утра разводить тимагогию по поводу творчества Селлинджера. Ему нравился Холден из «Над пропастью воржи», а я терпеть не мог этого героя. И в конце концов прийти к общему выводу, что Джером Селлинджер был крутым мужиком, ведь он пережил высадку в Нормандии. Наши взгляды на изобразительное искусство тоже различались. Я обожал Винсента Ван Гога и Клода Мане. Скерилл считал, что нет никого гениальнее Рембранта и Питера Пауля Рубинса. Мне нравились пейзажи и натюрморты, ему портреты, историческая живопись, анималистика. Мои вкусы не менялись годами, в то время как Скэрилл прыгал с одной картины на другую, если его, например, спросить о любимых творениях Рубинса. Сегодня он без ума от изгнания из рая, завтра от падения мятежных ангелов. А потом он доказывает, что все картины Рубинса с Иисусом — это единственное, на что он готов смотреть вечно». С поэзией дела обстояли получше. В последнее время Скэрилл увлекся Артюром Рэмбо. Я в целом хорошо относился к его творчеству, но мне он не нравился как личность, а до него зачитывался Уолтом Уитменом. Днем и ночью он выкрикивал любимые строчки. «О, капитан! Мой капитан! Рейс трудный завершен! Все бури выдержал корабль, Увенчан славой он!» Он так часто декламировал это стихотворение, что я тоже его запомнил наизусть. У Уайтмена я уважал, но слушать его круглосуточно было тем еще испытанием на прочность. Спускаясь к Скэриэлу, я остановился на секунду. Уверяю, это было не специально, я не собирался подслушивать. Оказался вне поля его зрения, и так уж получилось, что застал Лоу разгневанным. Он стоял ко мне спиной, но весь его вид говорил о том, что он готов разнести кухню, если не полдома. Скэриэл шипел в трубку. «Повторяю еще раз, Ноэль должен переехать из этого дома!» Скар замолчал, выслушивая ответ, но быстро прервал собеседника. «Неделя! Не больше!» Он отшвырнул несчастный смартфон в сторону. Я замер. Не хотелось попасться под горячую руку. «Ноэль, я никогда прежде не слышал этого имени. С кем разговаривал Скэрилл? Я так привык к нашим посиделкам в моем доме, постоянному общению по переписке, что у меня начисто вылетело из головы, что помимо меня у Лоу могут быть еще друзья. «Долго ты там будешь стоять?» Скэрилл повернулся ко мне. Его голос звучал спокойно. Он снова взял себя в руки или умело скрывал раздражение. «Я только что подошел». Как пойманный на месте преступления, я спустился на кухню. «Чушь!» Безлобно хмыкнул Скэр. твое Дартвейдерское дыхание тебе выдало». Увидев меня, он громко рассмеялся. Я осмотрел себя и только сейчас понял, что на футболке прекрасный вкус, спасибо, Лоу, красовался мультяшный единорог. «Тебе идет Готи!» Он пару раз ударил ладонью по столу в приступе истерического смеха. Я закатил глаза и показал ему средний палец. Дождался, когда Скэрилл успокоится и спросил «Кто такой Ноэль?» Не было смысла увиливать, у меня разыгралось любопытство. Его улыбку как ветром сдуло. Впервые Скэрилу нечего было ответить. Я удивленно приподнял брови. «Скажем так», — он растягивал слова, чтобы дать себе время на размышление. «знакомый из детства». «Ты мне никогда о нем не говорил?» «Мы с ним не близки». «Но сейчас у него какие-то проблемы». «Это допрос?» — ощетинился Лоу. Я пожал плечами, перенял его привычку и изобразил равнодушный вид. «Не хочешь — не говори, не больно то и хотелось». Скайрилл в знак примирения пододвинул ко мне тарелку с сэндвичем. «Сыр и ветчина — мое любимое сочетание. Видимо, успел приготовить, пока я был наверху». Я откусил кусочек. Лоу уселся напротив меня. Почему твой дом выглядит так, как будто ты въехал только вчера? Я тут бываю не часто, а из Эдварда плохая домохозяйка. Кстати, где он? Уехал по делам. Скэрилл поднялся и налил мне стакан сука. Слава богу, не апельсиновый. Мне его хватило в глубокой яме. Я откусил еще. Мне показалось, что Скэрилл разговаривал по телефону с Эдвардом. Но я никак не мог взять в толк, какие у них отношения. Он вел себя так, как будто Эдвард не родной дядя, а наемный работник. «А теперь поговорим о ваших вчерашних приключениях, молодой человек», — Лоу изобразил моего отца, и я скривился. «Черт! Блин, мне надо позвонить Сильвии или Кевину, предупредить их, что я жив, а не лежу на дне канавы». Я вспомнил, что мой телефон сдох еще вчера и поспешил сообщить об этом с Кэру. Он принялся осматриваться, потому что минут пять назад выкинул его в порыве вигнева. «У меня есть номер Кевина». «Чего?» Я удивился не на шутку. «Чего?» — прыснул Скарил. «Мы с ним иногда переписываемся, он прикольный. У нас немного общего». «Что, например?» «Ты?» — Лоу протянул мне найденный смартфон. У него треснул экран от удара. Я не стал ничего отвечать и поскорее набрал Кевина. Долгие гудки, и вот он, испуганный голос моего водителя. Я сказал, что со мной все в порядке, продиктовал адрес Лоу. Скар перед этим написал мне его на листочке. Неразборчивый почерк, словно врач, выписал рецепт. И попросил забрать меня через час. «Ну, так я жду потрясающую историю с Оскаром и тем, как тебя напичкали таблетками». «Я не принимал никаких таблеток». «О, Боже, святая простота!» Лоу оперся на спинку стула. «Ты пил что-нибудь? Скорее всего, тебе подсыпали, пока ты там глазками хлопал. Как ты умудрился оказаться на запретных землях? Без меня? Я хотел первым тебя сводить. Оскар тебя опередил!» Настала моя очередь смеяться. Лоу комично обижался, когда хотел поднять мне настроение. «Предатель!» Он манерно отвернулся. «А где он сам?» «Без понятия. Надеюсь, не на дне сточной канавы. Он меня кинул вчера». «А ты и мастер верить всяким типам, вроде Оскара, я погляжу». «Иди в жопу, Лоу! Он меня попросил, а я не мог отказать». Скэрилл хотел добавить что-то колкое, но я остановил его рукой и резко поднялся. «Просто заткнись. Я понял, что облажался». Оставив свой завтрак, я направился в гостиную. Лоу последовал за мной, когда я уселся на диван. Стой! Ко мне пришло озарение. А что ты забыл вчера в клубе? Я думал, ты уехал по учебе. Мг! пробурчал он, я вернулся в город вчера днем и решил заглянуть в клуб, встретить друга. Прекрасно. Вы с Оскаром одну отмазку на двоих используете? Эй! В голосе послышались недовольные нотки. «Не сравнивай меня с этим придурком. Я полукровка и могу спокойно разгуливать по запретным землям. Если мне не изменяет память, ты вчера был в маске. Спокойно разгуливать в маске?» «Это сложно объяснить». Он дотянулся до журнального столика, где помимо пульта находилась пачка сигарет и пепельница. «Ты не против, если я закурю?» «Дай мне тоже». Я никогда прежде не курил, но так и подмывал исправить сейчас этот факт своей биографии. «Еще чего! Хватит с тебя клуба проститутки и таблеток!» Я вспомнил Билли. Как мой одурманенный разум вообще посмел сравнить ее с Оливией Брум? Я почувствовал укол совести. Как ловко Билли меня обработала. «Не появись, Скэрилл, я бы уже искал деньги, чтобы выкупить у нее свои интимные фотографии». Лоу достал из кармана спортивных штанов зажигалку и закурил. «Как тебе действие таблетки?» «Голова уже не так трещит», — неохотно добавил я. «Аспирин обычно мне быстро помогает». Лоу захихикал. «Я про таблетку в клубе. Понравилось?» э -э, «Не знаю. Я как будто видел искры. Цвета были ярче». «Есть с крутым эффектом и не таким тяжелым отходником». Тебе подкинули дешевку, чтобы твой мозг быстрее отключился». «А ты в этом разбираешься?» — недоверчиво спросил я. «Немного». Скайрилл затянулся и выпустил дым в сторону. «Непривычно видеть тебя курящим». «Я не скрывал это, просто ты не спрашивал». Раздался громкий звонок. Скайрилл удивленно уставился на меня, как будто впервые узнал о наличии дверного звонка в этом доме. «Ко мне обычно никто не приходит». «Может, это Эдвард?» «Нет, его не будет еще несколько дней». Лоу затушил сигарету. «Дверь открыл я, никого. Тьма и больше ничего». Прекрасно на смену Рэмбо пришел Эдгар Аллан По. Не знаю, что выражало мое лицо, возможно, мучение, но Лоу тихо рассмеялся. Подозреваю, что ради этой реакции он и заучивал стихотворение». «Или, может, это Кевин приехал раньше времени?» — предположил Лоу. Я остался на диване, когда Скэрил вышел в холл. «Здравствуйте!» — услышав короткий голос друга, я понял «жди беды». Как гром среди ясного неба в гостиную явился Гидеон собственной персоной. Я моментально вскочил на ноги. Он смотрел на меня с презрением. Гидеон был в плаще, его влажные волосы вились, словно он недавно попал под дождь. Он прошел прямо в обуви, оставляя на полу грязные разводы. В любой другой ситуации я бы удивился этой неаккуратности, но не сейчас. Было заметно, что в этот момент ему плевать на манеры и приличия. Он сдерживался, чтобы не наброситься на меня при свидетели. На мне была футболка, скарела, В гостиной пахло сигаретным дымом, а вечер и ночь я провел вне дома. Мне казалось, что хуже положения быть не могло. «Собирайся», — процедил Гидеон, глядя мне в глаза. Я тут же отвел испуганный взгляд. Скэрил стал тише воды ниже травы, и я был ему благодарен за это. В попыхах я взбежал на второй этаж за вещами, сбросил футболку и быстро натянул еще влажную рубашку, путаясь в пуговицах. Затем заскочил в комнату Лоу за отключенным телефоном. Когда я спустился, Гидеон и Скерил не сдвинулись с места. Лоу уткнулся взглядом в пол и с большим интересом рассматривал паркет. Гидеон застыл, как статуя. Его лицо абсолютно ничего не выражало. С таким видом он мог стоять в очереди за круассанами для Габи или ждать экзамена в Академии. Увидев меня, Гидеон вылетел из дома, словно мы опаздывали на рейс. На улице шел дождь. «Стойте, мистер Хитклифф!» Вдруг раздалось за спиной, когда я последовал за братом. «Только не это! Клянусь, я придушу Лоу, если он сейчас выкинет какую-нибудь из своих выходок!» он остановился у машины и обернулся. я не курит! Это я курил!» «Садись в машину!» он проигнорировал слова Скэриэла. Я с благодарностью посмотрел на друга. Появилось чувство, будто это наша последняя встреча. Пришлось постараться, чтобы подавить дикий порыв обняться со Скером на прощание. Я сел на заднее сиденье, когда Гидеон завел машину. Посмотрев в окно, заметил, что Скерил продолжал стоять в дверях. Он выглядел испуганным, словно это его старший брат вез на семейные разборки. Гидеон выехал на шоссе. Я немного сдвинулся и мельком взглянул на брата. Он ехал быстро. Когда стрелка на спидометре перевалила за 100, я заволновался. Он держал руль двумя руками, костяшки пальцев побелели от напряжения. «Я хотел что-то сказать в свою защиту, пока мы не окажемся дома. Там уже не будет путей к отступлению. Виноват ли я во всем случившемся накануне? Мог ли отказать Оскару?» «Да, конечно, мог». «Гидеон, мне...» «Мне очень жаль, что у тебя такой никчемный младший брат, который не может отказать и втягивает себя в проблемы». «Молчи, если не хочешь попасть в аварию», — не глядя на меня, проговорил он. «Если выпрыгнуть из машины на скорости под 100 километров в час, какова вероятность, что я не сломаю шею и меня не задавят другие машины? Допустим, мы остановимся на светофоре, успею ли я выскочить? Вот только куда бежать?» Путь от дома Лоу до меня занял около пятнадцати минут. Мы оказались практически соседями. Вот так дружишь два года и не знаешь, где живет твой лучший друг. Подъезжая к нашему дому, Гидеон дистанционно открыл железные ворота, и мы въехали на участок. Никого не было видно, ни садовников, ни водителей, ни одной живой души. Когда Гидеон был в плохом настроении, Сильвия советовала всем работникам переждать в домике для прислуги. Мудрая женщина. Я отстегивал ремень безопасности, когда из дома нам навстречу вышел Оскар Воттермилл. «Да ладно!» – прошептал я. К счастью, Гидеон уже вышел из машины. Оскар выглядел таким виноватым и растерянным, что на секунду мне стало его жаль. Вот Эрмил был одет в то же, что и вчера, да и, в принципе, выглядел помятым, с растрепанными волосами и с мешками под глазами. Кажется, он был немного пьян. Чего я не ожидал, так это того, что Гидеон, приблизившись, ударит его в челюсть».